Глава двадцать пятая. Алиса. Спокойствие длилось недолго. Непонятная тревога накатывала, держа меня на грани между сном и реальностью. Она клубилась грозовой тучей, заставляя вздрагивать и дергаться всем телом. Слышался крик мамы. «Они все равно ее найдут! Нам не спрятаться!» И другие голоса тут же проносились в сознании яркими вспышками. Они требовали бежать как можно скорее, как можно дальше. Бежать и прятаться. И я бежала по раскалённому до горяча песку. Изо всех сил мчалась прочь от тёмной тени, зависшей в небе. Тени огромного дракона меня бросала то в жар, то в холод. Сердце колотилось в груди, как птица в клетке. Но дракон не отставал. Я слышала его зловещее дыхание в спину. «Беги, Алиса, беги, дорогая!» Голос матери пронесся вспышкой в сознании. «Не останавливайся!» Шаг, и вот я на краю пропасти. Сильный ветер пронзал каждую клеточку тела. Отступать некуда. Дракон издал зловещий рык, и я, ощутив его лапы на своих плечах, дернулась изо всех сил и, зажмурившись, прыгнула вниз. Но дракон не расцепил своих лапы и... «Очнись! Открой глаза!» «Кто это говорит? Дракон?» Дернулась в отчаянной попытке вырваться, но тщетно. А в следующее мгновение... Ощутила, как мои губы накрыло поцелуем. Буквально обожгло. И тут же я ощутила, что мое тело сжимают чьи-то руки. Шумное дыхание, сердцебиение. Это не дракон. Распахнула глаза и увидела Джерарда. Его губы прижимались к моим, заставляя меня возвращаться к реальности. Мгновение и он отстранился. И столько эмоций было в его глазах. Страх, боль, беспокойство. Следом заметила два чёрных раскинутых крыла у него за спиной. И небо. Бескрайнее тёмно-синее небо, усыпанное россыпью звёзд, будто крошкой драгоценных камней. Порыв ветра взметнул к небу мои волосы, окончательно заставляя очнуться. «Я не понимаю», — пробормотала, глядя вниз на раскинувшуюся под нами территорию Академии. Черепичная крыша и башенки по углам казались игрушечными. На долю секунды я даже залюбовалась зрелищем. Мы парили, действительно парили в ночном небе, и Джерард крепко сжимал меня в своих объятиях. Я чувствовала, как он напряжён, слышала, как часто бьётся сердце. «Ты была под заклятием и едва не погибла». Джерард проговорил сдавленно, а следом сложил крылья, и мы резко начали терять высоту. Сердце подкатило к горлу, дыхание на несколько мгновений перехватило, но Джерард заложил вираж и спустя несколько мгновений Внёс меня в мою спальню через распахнутое окно. Кровать была смята, одеяло валялось на полу. Но никаких признаков того, что здесь был кто-то, кроме меня, я не видела. Значит, я сама сиганула. Ответ очевиден. Что всё это значит? Я выдохнула и едва только ступила на пол. Я не понимаю. правда ноги подкосились и Джерард осторожно придержал меня за локоть. Крылья за его спиной исчезли. Заметила, что он одет в свободной брюке, рубашку и босиком. Значит, появился здесь прямиком из своей спальни? Мне и самому хотелось бы знать. Джерард обвел взглядом комнату. — Что ты делала и где была до того, как уснула? после занятия я «Приготовила пирог для... для тебя», — начала рассказ, собираясь с мыслями. «Потом мы с девочками сходили в больничное крыло, чтобы навестить Дейру. Но она так и не пришла в себя. Потом... Ох, точно! Потом целитель дал нам успокоительные капли. Мы нервничали перед балом. И сон был такой ужасный!» «Из-за этих капель мне мерещилось всякое, да?» «Поэтому я сама шагнула в окно». «Исключено», — он мотнул головой. «Все целители служат здесь не один год. Ни один из них не мог навредить Шами. К тому же больше никто из девушек не решился на прогулку через окно». «Но я не Шиами. Может, на меня капли подействовали по-другому?» «Нет, было что-то другое. Что ты еще можешь вспомнить?» «Ты?» — пронеслось в сознание. «Вот так просто мы уже общаемся без официальных обращений. Впрочем, сейчас это неважно. «Не знаю», — отстранилась от Джерарда и начала метаться по комнате. «Не было ничего. Я ни с кем не общалась, кроме Ледрины и Миры». Разве что Тиара из заслохов променяет тебя после пар решила наложить на меня проклятие из-за ревности. У неё низкий потенциал, она не была обучена до появления здесь. Джерард качнул головой. Постой. А как ты здесь оказался? Как успел? Я бросила взгляд за окно. Шторы раздуло порывами ветра. Всё вокруг по-прежнему дышало тишиной и спокойствием. Второй этаж. Нет, я, конечно, не разбилась бы, но точно бы переломала парочку костей. Метка связывает нас. Джерард закатал рукав белой свободной рубашки. Я почувствовал твой страх, сознание видел твой тревожный сон. Решил сократить путь при помощи полёта. И не зря. И что теперь? Нахмурилась. Нужно сообщить всем? К Яре Дороген? Нет, я сам со всем разберусь. Это как раз моя специализация. Джерард обошел комнату, изучая каждый сантиметр, разглядывая все, как ему казалось, что лежало не на своем месте. Его лицо преобразилось, стало настороженным, «Взгляд внимательный, серьёзный, как у стражей!» «Я думала, ты специалист по чтению нудных лекций!» Грустно усмехнулась. «Но никак не страж!» «Нет, я же говорила, что не у тебя одной есть секреты!» Джерард улыбнулся уголками губ. «И не ты единственная шиами, которая скрывает от меня тайну!» «Думаю, это тиара. Она мерзкая сплетница. Мерзкий характер еще не делает ее преступницей, протянул Джерард. Послушай, почему здесь не обучают другой магии, кроме бытовой? Скинула взгляд. защитной атакующей Женщина должна уметь за себя постоять, чтобы не было вот таких ситуаций. И Дейра. Она тоже могла бы себя защитить. И моя мама тогда. У всех шиами же есть достаточный потенциал, как я поняла из прочтения книг. Таков порядок уже не одну сотню лет. Джерард остановился и вновь устремил внимательный взгляд в мою сторону. Девушки не должны сражаться и защищаться. Для этого есть и мужчины. Но это неправильно. Женщина же не всегда находится в компании мужчин. И университет невест. Ну, тоже бред какой-то. Учат, как быть хорошей женой, а потом драконорождённые отбирают девушек как товар на рынке. Я высказала всё, что давно вертелось на языке. Джерард не спеша подошёл ко мне, будто раздумывая над ответом. «Увы, моя...» то есть наша раса, без такого порядка давно бы вымерла. Хотя мне тоже не по душе эта идея с университетом невест. И прежде я не бывал в этих стенах, не участвовал в маскараде. Но сейчас все может измениться. Ты можешь все изменить. Я? Каким образом? Нахмурилась. Ты живое доказательство того, что не все потеряно для драконорожденных. И если удастся выяснить, как тебе удалось выжить, то это станет решением проблем с браками. Значит, домой мне не попасть точно. Твой дом там, где есть родные, близкие и любимые. Но давай поговорим об этом позже. Сейчас тебе необходимо отдохнуть после всего. Думаю, после всего я не смогу уснуть. Я вновь заметалась по комнате. Я побуду с тобой, пока ты не уснешь. Джерард поймал меня в свои объятия. Выставлю защитные заклинания, а затем уйду через окно, чтобы не вызывать никаких двусмысленных мыслей. Отправляйся в постель, иначе могу начать читать лекцию по бытовой магии». «О, нет, только не это», — отвела взгляд. «Тогда попробую по-другому». Джерард обхватил мое лицо ладонями. Я замерла, вглядываясь в его глаза. И в следующую секунду он прикоснулся своими губами к моим. Мягко, нежно, быстро. И вместе с этим я ощутила, как сознание проваливается в сон.